Глава 22. Возвращение с холода. Успех двухтомника мемуаров, особенно в Соединённых Штатах, п р и в е л к предложениям написать новые книги. Серия в журнале м а к c l e летом 1960 года превратилась в семейный альбом, созданный Патриком к и н р о с о м где г е р ц о г размышлял об одежде и королевской семье. Одежда всегда вызывала большой интерес у герцога. Инвентаризация гардероба в том году включала 55 костюмов для отдыха, 15 вечерних костюмов и 100 пар обуви. Как и его жена, он регулярно признавался одним из самых стильных людей в мире. Одежда выражала его индивидуальность и тщеславие, и он стал иконой стиля по обе стороны Атлантики известным своим широким виндзорским галстуком, оксфордскими сумками, брюками для гольфа, брюками в клетку от с т ю р т а смокингом с кушаком, пурпурным льняным смокингом и яркими носками. Герцог, которого часто называют маленьким человеком, был ростом 5 футов и 5 дюймов. Примечание. Приблизительно 165 сантиметров. и поддерживал юношескую стройность благодаря тщательной диете. Он предпочитал комфорт и свободу движений, стиль, называемый «дресс-софт», и предпочитал брюки всегда на молнии и куртки в английском стиле. Первые были сшиты в Нью-Йорке, а вторые в Лондоне. Уоллес назвала это «брюками через море». Талия его пиджака была посажена высоко, чтобы удлинить силуэт. Карманы на левой стороне брюк были разрезаны шире, чтобы вместить портсигар, и он носил эластичные пояса на талии, чтобы сохранить плоский вид живота. Были подписаны контракты на книги «Жизнь Георга т р е и «Детские мемуары», над которыми должен был работать Чарльз Мёрфи. Детские мемуары основывались на дневниках, которые герцог вел до окончания Первой мировой войны. и двух тысячах писем, нанизанных в хронологическом порядке на алые нитки, скрепленных маленькими латунными кнопками, которые он написал своим родителям. Но Эдуард впал в уныние после того, как у о л л с сказала ему «Кто захочет читать о таком скучном детстве, как твое? Это пустая трата времени». Детство – часть его жизни, которую она не могла контролировать. Ни одна из этих книг так и не была написана. Но были и другие способы заработать деньги, используя свою известность. Пара выпускала под своим брендом все, от столовых приборов до коллекции одежды. у о л и с запустила маркетинговый сервис в ы к р о е к который привел в феврале следующего года к ежемесячной колонке в Макклс «Все учтено», написанной журналисткой Этты Вангер. Герцогиня, выходившая в течение года колонки, освещала свой собственный опыт в шопинге, моде и развлечениях и касалась королевской вражды. Цитата. «Мой муж был наказан, как маленький мальчик, которого шлепают каждый день за один единственный проступок. Его боль была глубокой. в о л л е с хорошо поработала с э т э Вангер, и они планировали дальнейшую серию статей, но... Книга об этикете герцогини в и н з о р с к о й провалилась, когда ни один издатель не предложил запрошенный аванс в размере 50 тысяч долларов. Чиновники, однако, по-прежнему были обеспокоены их суждениями и коммерциализацией королевского статуса. В июне 1960 года Уолтер Монктон убедил герцога не подписывать контракт на телесериал в котором он будет воспроизводить речь об отречении. В остальном жизнь пары была пустой. Бесконечная череда вечеринок, путешествий, ш о п и н г а и гольфа. В начале января 1961 года член парламента от консерваторов Чарльз к а р н спросил, что герцог сделал со своей жизнью. Цитата. «Вместо того, чтобы ждать, пока Британия наймет его на работу», Почему бы ему самому не наняться на работу? Он богат, здоров, бездетен. Он провел четверть века, шагая по социальной беговой дорожке и путешествуя взад и вперед, как оживший багажный ярлык. Член клуба Трутни Вудхауса, стареющий Берти. Его жизнь – вакуум, роскошный, с подкладкой из норки. В 1962 году был опубликован еще один том немецких документов, на этот раз охватывающий период 1935-1936 годов и предполагающий, что герцог выступал за союз с нацистской Германией. Официальный ответ Эдуарда состоял в том, что документы не отражают его позицию, и очевидно, что эти сообщения были искажены, чтобы выслужиться перед Гитлером, и поэтому они создают в целом Ложное впечатление. Цитата. «Герцог Виндзорский подвергся нападкам в прессе за то, что в конце 30-х годов водил дружбу с Гитлером», написал Ноэль Кауарт в своем дневнике в канун Нового года. «Секретные документы раскрыли его пронацистское вероломство, о котором, конечно, я прекрасно знал в то время. Бедняжка! Каким монументальным ослом он всегда был!» В этот период также наблюдалось потепление отношений с королевской семьёй. Когда в конце 1964 года герцог отправился в Техас на операцию по поводу аневризмы аорты, королева прислала цветы. Два месяца спустя герцогу сделали операцию по поводу отслоения сетчатки в лондонской клинике, и королева нанесла короткий получасовой визит. Впервые она встретилась с у о л л е с после отречения герцога Виндзорского от престола. Сестра герцога, Мэри, также посетила его, а через несколько дней за ней последовала принцесса Марина. Королева-мать зашла так далеко, что тоже послала цветы. Все это было частью согласованной стратегии по связям с общественностью, но делалось неохотно. По словам писателя Грега Кинга, цитата, Королева, однако, изначально вообще не собиралась навещать своего больного дядю. Только после вмешательства ее личного секретаря, сэра Майкла Адина, вдовы Уолтера Монктона Александры и нескольких других, Елизавета II согласилась на визиты. Через 10 дней после своего первого визита королева пила чай с герцогом в его гостиничном номере в Кларидже и согласилась на его просьбу похоронить супругов во Фрогморе. Именно во время его визита в Лондон Мэри, сестра герцога, внезапно умерла от коронарного тромбоза во время прогулки со своей семьей по Йоркширскому поместью. Ее поминальная служба в начале апреля стала первым публичным выступлением в и н з о р о в вместе. Они вернулись в Париж королевским рейсом, В следующем месяце принцесса Александра, проводившая отпуск со своим мужем в Париже, заехала повидаться со своим дядей и его женой. Но каждый раз, когда королевская семья пыталась восстановить отношения, Виндзоры ставили под угрозу сближение. В мае 1965 года в Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма, основанного на истории короля. Странная смесь старой кинохроники и интервью, перемежающаяся кадрами, на которых герцог декламирует отрывки и нервно сидит в саду с герцогиней. Он был снят Джеком Левьеном, который ранее выпустил телебиографию Черчилля «Доблестные годы» и рассказан Орсеном у э л с о м По подсчетам, фильм принес герцогу почти 400 тысяч долларов. Для документального кино – Герцог зачитал речь об отречении. п р и ё м после этого состоялся не в мэрии, а в универмаге. Герцога все чаще использовали для усиления социальных и финансовых амбиций его жены. Цитата. «На коктейльной вечеринке среди прилавков с сумочками, шарфами и солнцезащитными очками на первом этаже Эдуард стоял в очереди на прием». что время как сотни состоятельных людей толкали друг друга локтями возле стоек с новыми зонтиками, пытаясь поприветствовать его», – писала «Нью-Йорк Таймс». В конце концов, ему выпало стоять в стороне, пока герцогиня давала интервью газетам, описывала свою одежду и разыгрывала лотерейные номера на мужскую обувь и комплекты простыней. Затем, в 1966 году, к т р и т о й годовщине «Отречения», Герцог написал серию газетных статей, в которых рассказывал о своей истории с 1936 года и откровенно говорил о горьких отношениях со своей семьей. Они были опубликованы в New York Daily News и разошлись по всему миру. Он также использовал эти материалы, чтобы отрицать, цитата, «любые мои контакты с немецкими или испанскими агентами в Лиссабоне». Эти истории – не помогли улучшению его отношений с королевской семьей. В июне 1967 года супругов пригласили присутствовать на церемонии открытия мемориальной доски возле Мальборо Хаус в память о королеве Марии. Королева-мать была непреклонна в том, что если у о л л и с будет приглашена, она не будет присутствовать. Герцог сказал, что не появится, если Уоллес не будет приглашена. В конце концов, королева-мать смягчилась, и впервые с 1936 года две женщины встретились. в и н з о р ы прибыли в с а у н д г е м п т о н теперь не на Куин-Мэре, поскольку им была предоставлена каюта на другом корабле по сниженной цене в обмен на посещение некоторых мероприятий, позирование судовому фотографу и проведение короткой пресс-конференции. Они провели ночь у Дики Маунт-Беттона в его доме в х э м п ш и р е а затем поселились в отеле Клеридж. п р и г л а ш е н и е остановиться у кого-либо из членов семьи не поступало. Толпа из пяти тысяч человек собралась, чтобы засвидетельствовать историческую встречу. Прибытие в и н з о р о в было встречено радостными возгласами, и королева-мать поцеловала герцога в щеку. Хотя герцогиня отказалась сделать реверанс своей невестке, они пожали друг другу руки и коротко поговорили после церемонии, которая длилась 15 минут. После этого принцесса Марина устроила для них небольшой обед в Кенсингтонском дворце, в то время как королева, принц Филипп, королева-мать и герцогиня Глостерская отправились смотреть дерби в э п с а м и В циркуляре суда на следующий день упоминались все члены королевской семьи, кроме Виндзоров. Хотя герцога пригласили на церемонию инаугурации принца Чарльза в замке Карнарфон в июле 1969 года, он предпочел не ехать, поскольку Уоллес не приглашали. Также, несмотря на приглашение, герцог не присутствовал на освящении мемориальной доски короля Георга VI в Часовне Святого Георгия несколькими месяцами ранее. В январе 1970 года в и н з о р ы дали интервью для BBC, эпизод посмотрели 11 миллионов человек. Интервью, проведенное Кеннетом Харрисом, состояло из двух частей. На первых кадрах с парой доминировала Уоллес, герцог в просторном сером костюме нервно переминался с ноги на ногу, отводя глаза от камеры и постоянно глядя на Уоллес в поисках уверенности. На вопрос, сожалеет ли она о чем-нибудь, у о л и с ответила. «О, о некоторых вещах да, я хотела бы, чтобы все было по-другому. Я имею в виду, я очень счастлива. У нас были трудные времена, но у кого их не было? Некоторым из нас просто нужно научиться жить с этим». Примечание. Уоллес призналась, что страдает бессонницей, читает детективные романы, чтобы заснуть, и хотела бы возглавить рекламное агентство. Вторая часть была только с Герцогом, где он был более уверен в себе, утверждая, что не сожалеет об отречении, за исключением того, что хотел бы царствовать дольше. Цитата. «Но цитата. я собирался сделать это на своих собственных условиях, поэтому у меня нет никаких сожалений». Я проявляю большой интерес к своей стране, которая является Британией, вашей и моей землей, и я желаю ей всего наилучшего». В октябре 1970 года принц Чарльз, снимавшийся под Парижем, нанес неожиданный визит. Это не увенчалось успехом, как он записал в своем дневнике. Цитата. Весь дом пропах какими-то особенно крепкими ароматическими палочками, а из-за стен доносились приглушенные звуки скрипучей музыки. Герцогиня появилась среди множества самых ужасных американских гостей, которых я когда-либо видел. Выражение недоверия на их лицах было изучающим, и большинство из них были очень напряжены. К моему облегчению мне удалось сбежать в маленькую гостиную, где я смог поговорить с дядей Дэвидом наедине. Он казался в очень хорошей форме, хотя и довольно согнутым, и пользовался палкой. Один глаз большую часть времени был закрыт из-за операции по удалению катаракты, но в остальном он был очень разговорчив и все время широко и экспансивно жестикулировал, сжимая в руке огромную сигару. Пока мы разговаривали, герцогиня продолжала порхать взад и вперед, как странная летучая мышь. Она выглядит невероятно для своего возраста и, очевидно, подтягивает лицо каждый день. Следовательно, она не может по-настоящему говорить, кроме как все время стискивая зубы, не двигая ни одним лицевым мускулом. Она показалась мне суровой женщиной, совершенно несимпатичной и несколько поверхностной. Очень мало истинной теплоты. Только этот блестящий тип обаяния хозяйки, но без чувств. Все, о чем она говорила, было то, наденет ли она шляпу на триумфальную арку на следующий день. Все это казалось таким трагичным. Существование, люди и атмосфера, что я с облегчением сбежал от этого через 45 минут и поехал по ночному Парижу. Возможность решить виндзорскую проблему была упущена. Здоровье супругов продолжало ухудшаться. Теперь, когда герцогу было за 70, он больше не мог работать в своем саду, а атеросклероз влиял на кровоснабжение его мозга, что приводило к провалам в памяти и вспыльчивости. Когда ему задавали вопросы, он часто не отвечал, — писал один биограф. Он забывал имена и подолгу сидел на вечеринках, молча уставившись в пространство, с отсутствующим меланхоличным выражением на морщинистом лице. Однажды его нашли бесцельно блуждающим по коридору верхнего этажа дома миссис Янг с потерянным видом. «Вчера вечером мы ужинали у в и н з о р о в записал Сайрус Сульцбергер, — в своем дневнике в октябре 1969 года. Бедный старый герцог, которому сейчас 72, ужасно слаб. Его больной левый глаз, кажется, наполовину закрывается, и у него такой артрит в левом бедре, что он сильно хромает и пользуется тростью. Он трагический маленький человечек. г е р ц о г и н я кажется все более нервной и г р у с т н ы й Она продолжала говорить мне, течение вечера, глядя на него через стол. У него было все, и он отказался от всего этого ради меня. Уоллес, которая делала несколько подтяжек лица и каждую неделю красила волосы, предпринимала все возможное, чтобы казаться моложе своего возраста, но никого это не обмануло. Цитата. «Герцогиня появилась в конце садовой аллеи в толпе тявкающих мопсов». «Кажется, она внезапно постарела, превратилась в маленькую старушку», заметил Сесил Биттон, когда увидел эту пару в сентябре 1970 года и продолжил. «Ее фигура и ноги такие же подтянутые, как всегда. Она энергична, строит с л у к а и все остальное. Но у о л и с были печальные, затравленные глаза больного. А потом еще больше шок». Под лаймопсов м появился герцог Виндзорский в бархатном костюме для гольфа цвета розового кедра. Его походка с палкой превращает его в старика. Но они счастливая пара. Они оба склонны говорить одновременно, но их отношения не конфликтуют. И, похоже, они ни о чем не сожалеют. Три месяца спустя Ричард б ё р т о н и Элизабет Тейлор... были приглашены г е р ц о г о м и герцогине на ужин, что Бёртон отметил в своём дневнике. С п о л у д ю ж и н ы самых отъявленных зануд в Париже. Я не знаю их имён, но мне никогда не понадобится их запоминать, потому что у меня есть идея, что это люди, которые ходят только к Винзорам. Один из них, вероятно, старый герцог, должен очень скоро умереть, а о л л е с почти полностью сошла с ума». Это был печальный и болезненный вечер, и писать о нём нужно долго. Они оба постоянно ссылаются на тот факт, что когда-то он был королём. «И императором», — сказал я в какой-то момент, «и императором», — повторила она за мной, «и императором, мы всегда забываем об этом, и императором». «Он физически разваливается на части», Его левый глаз полностью закрыт, он сильно хромает и ходит с палкой. Ее память полностью исчезает, а затем возвращается яркими вспышками. У герцогини была ранняя стадия болезни Альцгеймера. В ноябре 1971 года у герцога, который много курил на протяжении всей своей жизни, был диагностирован рак горла, и ему назначили ежедневную терапию кобальтом. Хотя супругам ничего не сказали, врачи знали, что это только вопрос времени. Вскоре после этого ее увидел Сесил Биттон. Цитата. Вошла герцогиня в и н з о р с к а я и повела себя как безумный Гойя. Она больше, чем когда-либо личность и характер, но, боже, как она выглядит! Ее лицо так подтянуто, что рот растягивается от уха до уха. Она была словно Наэлектризована, словно под кайфом. Ее тело, руки и кисти были такими тонкими, что, казалось, она долго не протянет. В начале февраля 1972 года Дикки Маунт-Беттон, приехавший в Париж, чтобы дублировать французскую версию 12-серийной телевизионной программы, основанной на его карьере, воспользовался возможностью повидаться с герцогом, пока Уоллес перенесла небольшую операцию в Швейцарии. Ему показалось, что герцог постарел лет на десять. Эдуард был расстроен из-за планируемого фильма, основанного на его жизни, под названием «Женщина, которую я люблю» с Фэй Данауэй и Ричардом Чемберленом в главных ролях и обратился за советом к Маунт-Беттону. Маунт-Беттон предложил снять двух Винзоров бок о бок на диване, читающих заявление, опровергающее фильм – Более мудрые рекомендации возобладали, и этот совет был проигнорирован. Это была возможность пересмотреть прошлое и наладить дружбу, которая так и не смогла полностью восстановиться после недоразумений, связанных со свадьбой и выступлением Маунт-Беттена в качестве шафера. Когда они расстались в полночь, герцог остановился, чтобы в последний раз поразмыслить, цитата а Держу пари есть кое-что, чего ты не понимаешь. Если бы я не отрекся от престола, уже исполнилось бы 36 лет моего правления, больше, чем было отмерено моему отцу или деду. Это было редкое откровение о том, что могло бы случиться. Несколько недель спустя герцог был госпитализирован в американскую больницу в Париже под именем Мистер Смит. Цтата «Как все это прискорбно! Теперь, в конце, за исключением Сидни, прислуги с б о г а м с к и х островов, они совершенно одни среди сравнительно незнакомых людей», — написал Чарльз м ё р ф и своему соавтору Джозефу Брайану. Так распорядилась леди. Как бы ее не осуждали, она была полна решимости править, а теперь она состоит в основном из теней. и худших из коллаборационистов и баронов-грабителей. 18 мая 1972 года королева, находившаяся с государственным визитом в Париже вместе с Чарльзом и герцогом Эдинбургским, навестила супругов на чаепитии. Герцог, который теперь весил меньше шести стоунов, примечание, приблизительно 40 килограмм, Настоял на том, чтобы одеться и увидеться с ней, что было титанической задачей, которая заняла четыре часа. Он был так слаб, что ему пришлось сделать переливание крови. Эдуард был соскрытой внутривенной капельницей, которую он назвал «проклятой фальсификацией». Визит длился всего полчаса. Теперь конец был уже близок. Медсестры ухаживали за ним – двадцать четыре часа в сутки и у него появилась возможность поразмыслить цитата я провел с ней лучшую часть своей жизни и я могу сказать вам что ничто из того от чего я отказался ради нее не с р а в н и т с я с тем, что она дала мне счастье конечно, но и смысл сказал он своему другу дэвиду брюсу. я обнаружил что она совершенно лишена недостатков. Идеальная женщина. Обращаясь к Сизи Гест, он был более лаконичен. Герцогиня дала мне все, чего мне не хватало в моей семье. Она дала мне утешение, любовь и доброту. Ночная медсестра Джули ч а т т е р т а л е к с а н д р была шокирована тем, что у о л и с чья спальня находилась на том же этаже, цитата, Никогда не приходила повидаться с ним, не целовала его на ночь и не спрашивала, как он. Ни разу, бедняга. Он снова и снова звал ее по имени в о л и с у о л и с Уоллис, в о л л и с или Дорогая, Дорогая, Дорогая, Дорогая. Это было жалко и трогательно, просто так грустно, как ягненок, зовущий свою мать. В 2.30 утра 28 мая скончался бывший король Эдуард VIII, хотя версии этой смерти разница. Мифы, которые окружали эту пару на протяжении всей их жизни, продолжались даже после смерти. По словам близкой подруги-герцогини графиня Рамононос, о л л е с позвонила посреди ночи и бросилась к его постели. Цитата. Я взяла его на руки. Его голубые глаза посмотрели на меня, и он начал говорить. Он мог только сказать «дорогая». Затем его глаза закрылись, и он умер у меня на руках. Это рассказ, подтвержденный одной медсестрой, Уной Шенли, у которой брал интервью биограф Грег Кинг. Шенли говорит, что Уоллес проснулась и поцеловала своего мужа в лоб. «Мой Дэвид». Нежно обхватив его лицо ладонями, она сказала, «Мой Дэвид, ты так прекрасно выглядишь». Но Джон Актер, секретарь пары, сказал автору Хьюгу Виккерсу, что герцогиня спала, когда герцог умер, ему пришлось ее разбудить. Цитата. «Что ж, хорошо, что она не умерла раньше него», — позже в тот же день написал Сесил Биттон в своем дневнике. То, что с ней будет, не представляет интереса. У нее не было друзей. Теперь осталось еще меньше. Она должна жить в Ритце, глухая и немного чокнутая. Это печально, но ее жизнь не была достойной похвалы, и она недостойна особой жалости. Немедленно оповестили Букингемский дворец, и сразу после шести часов утра было опубликовано официальное заявление. Королева и королева-мать направили вдове телеграммы соболезнованиями. Был объявлен девятидневный придворный траур. Бывший король Италии Умберто стал одним из первых, кто нанес визит и выразил свои соболезнования. За ним последовал министр иностранных дел Франции Марис Шуман, который в качестве журналиста присутствовал на виндзорской свадьбе. BBC попросила Дикки Маунт-Беттона – отдать дань уважения своему бывшему шаферу. Сначала он отказался, но почувствовал, что должен быть какой-то ответ от королевской семьи, и он был рад его предоставить. Он позвонил королеве, которая, цитата, «после долгих раздумий одобрила, при условии, что я буду говорить о нем взвешенно». Маунт-Беттон, который почти не видел герцога за последние 35 лет, говорил о том, что, цитата, Он был больше, чем моим шафером. Он был моим лучшим другом все время, всю мою жизнь. Другие почести были более взвешенными. Некролог Таймс ограничился фактами с несколькими упоминаниями Уоллес, которую повсюду называли «миссис Симпсон». Ричард Никсон, несколько лет назад устроивший для супругов ужин в Белом доме, сказал о покойном герцоге. Цитата. Он был человеком благородного духа и высоких идеалов, к которому миллионы американцев испытывали глубокое уважение и привязанность. 31 мая тело герцога было доставлено самолетом в Бенсон, где его встретил королевский почетный караул, герцог и герцогиня Кенский, члены правительства и посол Франции. Оркестр сыграл первые шесть тактов национального гимна. Гроб, по всей длине покрытый цветами от герцогини, пролежал ночь в часовне королевских ВВС, а офицеры королевских несли вахту. На нем была простая надпись. Его Королевское Высочество принц Эдуард Альберт Кристиан Джордж Эндрю Патрик Дэвид, герцог в и н д е р с к и й Родился в 1894 году. умер в 1972 году, король Эдуард VIII, 20 января-11 декабря 1936 года. На следующий день тело было доставлено в часовню святого Георгия в в и н з о р е где оно пролежало в течение двух дней, пока мимо проходили 60 тысяч скорбящих. 2 июня герцогиня, которая была слишком расстроена, чтобы сопровождать тело своего мужа, вылетела в Лондон на самолете королевского рейса в сопровождении Грейс Дадли, Мэри Сомс, Джона а т е р а которого она пыталась уволить всего 10 дней назад, американского врача-герцога и бывшего конюшева Дугласа Гринакра. Маунт-Беттон встретил ее в Хитроу и отвез в Букингемский дворец. Впервые она была там после государственного бала в мае 1935 года, посвященного серебряному юбилею Георга V, и впервые появилась в циркуляре суда. Цитата. «Она сказала, как сильно нервничала из-за того, что ей пришлось противостоять всей королевской семье без поддержки Дэвида», написал Маунт-Беттон в своем дневнике. «Она видела их всего один раз, мельком». на открытии мемориала королевы Марии в Мальборо-Хаус, и тогда он был с ней. Это должно было быть совсем по-другому, и она действительно опасалась. Уоллес особенно беспокоилась о Елизавете, королеве-матери, которая, по ее словам, никогда не одобряла ее. Маунт-Беттон заверил ее, что, цитата, «Королева-мать так глубоко сочувствует вам, в в а ш е м т е п е р е ш н е м горе», и помнит, ь что она чувствовала, когда умер ее собственный муж. Но опасения герцогини подтвердились. Цитата. «Они были вежливы со мной, вежливы и добры, особенно королева. Члены королевской семьи всегда вежливы и добры, но они были холодны». Бывший придворный подтверждает эту реакцию. Цитата. «Королева не хотела иметь много общего с в о л и с Ужин был подан в китайской комнате. С кем-нибудь другим он был бы в собственной столовой королевы. Она предпочла спуститься туда, где разместили Уоллес. Все было в порядке. Все вели себя прилично. Чарльз был там и помогал. Но, конечно, не было никакого излияния любви между королевой и герцогиней в и н з о р с к о й Или наоборот. На следующий день Волис л была приглашена на церемонию награждения королевы с ч е р н о й повязкой на рукаве и минутой молчания в честь герцога. Накачанная сильными успокоительными, Волис решила посмотреть мероприятие по телевизору из соседнего здания, хотя на нескольких фотографиях в прессе она была запечатлена у окна с и з м о ж д е н н ы м лицом и печальными глазами. В тот вечер Маунтбеттон и принц Чарльз Отвели ее в часовню святого Георгия, чтобы она могла увидеть мужа, лежащего в гробу после того, как толпа разошлась. Маунт-Беттон позже написал, как она, цитата, «Несколько мгновений стояла одна, склонив голову от горя». В конце она снова выпрямилась, глядя на гроб, и сказала самым печальным голосом, который только можно себе представить. «Он был всей моей жизнью». Я не могу даже представить, что я буду делать без него. Он так много отдал ради меня. А теперь его нет. Я всегда надеялась, что умру раньше него». Принц Чарльз вспоминал, как она, цитата, «стояла одна, хрупкая, крошечная, черная фигурка, пристально смотрела на гроб и, наконец, коротко поклонилась. Пока мы стояли, она продолжала говорить». Он так много отдал за такую малость, указывая на себя со странной усмешкой. Это была ее тридцать пятая годовщина свадьбы. Похороны, продолжавшиеся в течение часа, состоялись в понедельник в часовне святого Георгия. На церемонии присутствовали королева и герцог Эдинбургский, а Уоллес была одета в простое черное платье и пальто. н а с к р а сшиты живанши. Несколько раз во время службы у о л и казалась растерянной, и королеве пришлось помочь ей найти свое место в порядке службы. Клариса Эйвона рассказала Сесилу б и т о н у одному из гостей, как, цитата, «королева проявляла материнскую нежность и заботу и постоянно клала руку на руку г е р ц о г и н и в перчатке». Цитата. «Какой бы замечательной ни была служба, я не был тронут смертью этого человека, который меньше года был нашим королем», — написал Биттон в своем дневнике. И продолжил. История превратит его любовь в роман. На самом деле для нас, находящихся так близко, это трудно увидеть. в о л е с была мне хорошим другом, она мне нравится. Она хороший друг для всех своих друзей. В ней нет злобы, нет ничего неприятного». Она просто не в том статусе, чтобы иметь основание находиться рядом с троном. После службы в государственной столовой был накрыт обед на сорок персон. Цитата. «Я сидела, и солнце светило мне в глаза», — сказала Олес своей подруге-графине Романонос не всегда надежному источнику. «Мне было больно от этого. Я сидела рядом с герцогом Эдинбургским». которого я всегда представляла себе лучше, добрее, возможно, более человечным, чем другие. Но ты знаешь, Алина, он просто пускает пыли в глаза. Ни он, ни кто-либо другой не проявили ко мне ни малейшей заботы или сочувствия. После обеда группа отправилась на похороны во Фрогмор, и погребение на месте в ы б о р н н ы м герцогом недалеко от той площадки, где он играл в детстве. как было решено, там будет похоронена и о л и с с Герцогиня была шокирована тем, как мало места осталось для нее. Цитата. «Всего лишь щепка, прислоненная к живой изгороди». Я посмотрела на архиепископа и сказала. «Я понимаю, что я очень худая маленькая женщина, но я не думаю, что даже я смогла бы поместиться на этом жалком маленьком узком клочке земли, рядом с местом захоронения его королевского высочества. «Я не вижу, что с этим можно что-то сделать. Все будет в порядке», — ответил он. Затем лорд к а м е р г е р сопроводил ее группу обратно в аэропорт. Выходя из самолета, она поблагодарила пилота, цитата, «Вы должны прийти и навестить нас, когда будете здесь в следующий раз». «Герцог был бы так рад познакомиться с вами».